Глава тринадцатая. Октябрь 2013 года. Я захлопнула дверцу машины и поспешила по дорожке. Я опаздывала. Минут на пятнадцать, не меньше. Часть меня сомневалась, что Уэс вообще приедет. Как обычно, он задержался на работе. У нас была назначена встреча с подрядчиком, работавшим над нашим домом. Уэс вечно уверял меня, что все идет по плану, но я была настроена скептически. Клянусь, каждый раз, когда нам казалось, что мы делаем два шага вперед, мы делали четыре шага назад. Мне меньше всего хотелось приезжать сюда. Как назло, этим утром мне нанесла визит эта маленькая стерва, тетя Фло. Она никогда не была желанным гостем, особенно в этот раз. Красное пятно на туалетной бумаге было сродни среднему пальцу, которое показывало мне мое собственное тело, говоря «Кстати, насчет ребеночка. Опять пролет. Удачи в следующем месяце». Впрочем, я была вынуждена признать, за последние несколько месяцев дело сдвинулось с мертвой точки. Передо мной был особняк в европейском стиле, с по бокам входной двери и портиком, который поддерживали две белые колонны. Фасад покрывала светло-серая штукатурка. Рабочий клал перед домом тротуарную плитку. Двойные входные двери были распахнуты. Несколько рабочих заносили в дом стройматериалы. Из глубин дома доносились пронзительный визг дрели и стук молотков. Я огляделась по сторонам в поисках главного подрядчика, Уэс сказал, что его зовут Синклер Монтгомери. «Очень приятный человек. Думаю, он тебе понравится», — сказал он мне за завтраком. «Сомневаюсь», — ответила я. Хотя я понятия не имела, кого я ищу, не нужно было быть гением, чтобы понять, кто из них Синклер. Рядом с входной дверью стоял высокий мужчина и о чем-то беседовал со строителем в черных брюках и белой рубашке с расстегнутым воротником. Закатанные рукава обнажали загорелые руки. На правой стороне рубашки печатными буквами было вышито строительная фирма Монтгомери. Его из сине волосы были коротко острижены по бокам и феном уложены на макушке. Кожа цвета меда. Он был высок, даже выше Уэсса. Думаю, я была ему по грудь. Зато какая это была грудь! Широкая, мускулистая, рельефная. А бицепсы... Как они перекатываются под рубашкой. Скажу честно, я не ожидала увидеть такого красавца-мужчину. Глядя на него, я бы никогда не подумала, что он зарабатывает себе на жизнь, строя дома. С его внешностью и небрежной улыбкой он в буквальном смысле украшал собой мир. Не удивлюсь, если женщины падали к его ногам пачками. Ему не нужно было работать. Достаточно пальцем поманить любую и получить всё. Я громко покашляла и шагнула вперед. Он тотчас повернул голову в мою сторону. «Вы мистер мантгомери «Зовите меня Синклер!» Он протянул большую руку, шершавую и мозолистую. Моя рука тотчас утонула в ней. Сожми он ее чуть сильнее, он бы запросто сломал мне каждую косточку. Независимо от моих суждений, мои манеры сработали моментально. «Извините за опоздание, я потеряла счет времени, «Я была...» «Ничего страшного, все в порядке», — он посмотрел мне за спину. «Поверьте, вы не опоздали. У меня были клиенты, которые опаздывали почти на два часа. Вот это я называю опозданием», — он посмотрел через мое плечо. «Ваш муж с вами?» «Он скоро будет здесь. Я введу его в курс дела», — Синклер отступил на шаг и указал на гигантский дом, нависавший над нами словно скала. «Вы видите прогресс?» «Прогресс — это ничего не сказать. Он практически готов. Не совсем. Но мы определённо движемся к цели. Как насчёт небольшой экскурсии? Вы, конечно, уже делали это не раз, но теперь мы можем пройтись по подробному списку того, что сделано и что ещё предстоит сделать». Мы переступили порог и вошли в строительную зону. Стены были обшиты гипсокартоном. Но они были обшиты им и в прошлый раз, На моих глазах рабочие устанавливали перила чугунного литья. Мы действительно были близки к завершению. Выглядит потрясающе. Мы переходили из комнаты в комнату. Синклер подробно перечислял виды работ, и чем дольше он говорил, тем пристальнее я смотрела на него. Все мои проблемы и неурядицы, которые я притащила с собой сюда, как будто свалились с моих плеч. У него была естественная манера вести разговор, чем он тотчас расположил меня к себе. Когда я задавала вопрос, он смотрел на меня. Не сквозь меня, а прямо на меня. Мы вошли в комнату, которую я назвала детской. Я направилась прямо к окну. Здесь только что установили новые окна. Сложив на груди руки, я заглянула в свой двор и улыбнулась. Он был прекрасен и все больше походил на ту идеальную гавань, о которой я всегда мечтала. Как бы не хотелось мне присвоить себе все лавры, я знала, это упорный труд Рене. Вдоль забора был создан ландшафт, а кое-где даже высажены цветы. «Красивый вид!» Я обернулась. Синклер стоял, прислонившись к двери. Он вроде как имел в виду сад, но его взгляд был прикован ко мне. Мое сердце забилось сильнее, но я не отвела глаз, хотя, наверное, зря. Вместо этого я в упор посмотрела на него. Во мне тотчас как будто что-то шевельнулось, а в голове прозвенели предупреждающие звоночки. Я коротко улыбнулась ему и вновь переключила внимание на задний двор. Мои большие планы по поводу заднего двора наконец начинают обретать форму. Он подошел ко мне и встал рядом. «И каковы они, эти ваши большие планы?» Я снова скрестила на груди руки и, склонив голову набок, бок, задумчиво посмотрела в окно и выложила ему всё. Все решения, которые я обычно держала при себе. Когда я закончила говорить, я даже слегка задыхалась, потрясённая тем, как легко и охотно я делилась с ним моими планами. Синклер одобрительно присвистнул. «Смотрю, вы всё распланировали». Краем глаза я поймала на себе его взгляд Мои щеки вспыхнули, и я поспешила сделать вид, что ничего не заметила. «Дом будет красивым, а сад, этот сад, тоже будет красивым, без обид». «Да я и не обиделся», — улыбнулся он. Между нами повисло молчание. Синклер не отодвинулся от меня ни на дюйм. Он посмотрел в окно. «Знаете», — медленно сказал он, «вы не произвели на меня впечатление любительницы садоводства». Тогда какое впечатление я произвела? «Владелицы бассейна!» Я вытаращила глаза и машинально придвинулась к нему на пару дюймов ближе. «Владелицы бассейна!» Он кивнул и продолжил смотреть в окно, прекрасно зная, что привлек мое внимание. «Обеспеченные женщины, которым нужен безупречный газон и бассейн с гротом. Они тратят на это громадные деньги, но никогда не используют по назначению». Я кивнула. «Теперь понятно». Он недоверчиво посмотрел на меня. «Неужели?» «Вы только что описали мою мать», сказала я, слегка наклонившись к нему. Он засмеялся. Я же лишь улыбнулась. «Вы давно живете в Фолсчорч?» спросил он. «Родилась и выросла здесь». Я взглянула на него. «А вы?» Я переехал сюда два года назад. Я вырос в маленьком городке. Он называется Фармвилл. Штат Вирджиния». «Я слышала о нём». «Возможно, вы единственная, кто о нём слышал». «Мои родители до сих пор там живут». «Вы оставили их там одних?» «Слегка поддразнила я». «Не жалеете их. Мои брат и сестра живут поблизости. А ещё у меня есть сестра, которая живёт в Фолс-Чёрч. Вообще-то, она ваш садовник». «Рене?» Мои глаза в буквальном смысле вылезли на лоб, но мой разум уже заработал вовсю, сравнивая Синклера и Рене на предмет сходства. Теперь, присмотревшись к Синклеру, я заметила его. Оливковый оттенок кожи, и сине-черные волосы, высокие скулы. Синклер просто кивнул, и на его губах заиграла тень улыбки. Она ни разу не упоминала об этом. «Рене — не самый разговорчивый человек». Я это уже поняла. Сначала я подумала, что раздражаю ее». Поверьте мне, если бы вы ее раздражали, она бы вам сразу сказала. Рене выглядит отчужденной, но если узнать ее ближе, она вылезает из своей скорлупы. Что ж, запомним. Мне хотелось, чтобы этот разговор никогда не заканчивался. Было ли это неправильно с моей стороны? Наверное. Я украдкой взглянула на него еще раз. Синклер перехватил мой взгляд. Он улыбнулся, и в уголках его рта появились две складки. Моё сердце забилось как сумасшедшее. Я была вынуждена напомнить себе, что у меня есть муж. Муж. Мужчина, с которым мне предначертано провести остаток моих дней. Тот, к которому меня привели судьба и мир. Но почему я так реагировала? «Вы начали без меня?» Услышав голос Уэса, я вздрогнула и мгновенно повернула голову влево. В комнату вошёл Уэс в чёрном костюме, Тёмно-синий полосатый галстук ослаблен. Он обнял меня, быстро поцеловал в голову и пожал руку Синклеру. Хотя между Синклером и мной было приличное расстояние, Уэс подозрительно прищурился. «Я думала, у тебя там важные дела?» Уэс махнул рукой в воздухе. «Я ушёл рано. Как я мог позволить тебе совершить экскурсию по дому без меня?» Он улыбнулся мне, но улыбка эта не коснулась его глаз. Уэс переключил внимание на Синклера. «Как все прошло?» «Замечательно. Мы как раз заканчивали экскурсию». «Я поделилась моими планами относительно сада», — быстро сказала я. «Она обожает этот чертов сад!» Реплика Уэса была такой едкой, почти убийственной. Скажу честно, я оторопела. «Откуда это взялось?» «Похоже, он будет великолепен», — ответил Синклер. Дружелюбная улыбка осталась на его лице но его взгляд заметался между мной и Уэсом. «Итак, Синклер, сколько нам еще ждать до переезда сюда?» — спросил Уэс. Синклер сосредоточенно нахмурил брови. «Если вы хотите знать правду, то через месяц». «Нам придется ждать еще месяц?» — переспросил Уэс. Я посмотрела на него, но он проигнорировал меня. Синклер задумчиво потер нижнюю губу, глядя не то на меня, не то на задний двор. «Если хотите ускорить процесс, я попрошу строителей поработать сверхурочно. Тогда пару-тройку недель». «Надеюсь, мы все еще в рамках сметы?» — резко спросил Уэс. Синклер скрестил руки на груди и улыбнулся. «Да, мы все еще в рамках сметы», — спокойно ответил он, но дружелюбия в его глазах уже не было. Уэс застыл рядом со мной. Повисла неловкая тишина. Уэс откашлялся и взглянул на часы. «Думаю, нам пора». «Да, верно». Синклер махнул рукой в сторону двери. «Извините, что задержал вас». «В тот вечер у нас не было никаких планов. Мы никуда не собирались. Я понятия не имела, почему Уэсу не терпелось уйти. Мы спустились по лестнице. Синклер шел за нами. Волоски на моем затылке встали дыбом. Я знала, это он смотрит на меня». Синклер проследовал за нами, через парадную дверь и остановился у моей машины. Прежде чем я села за руль, он протянул мне руку. «Было приятно познакомиться, миссис Донован». Манеры требовали, чтобы я пожала ему руку, но я колебалась. Слишком уж пристально Уэс наблюдал за мной. В конце концов, я взяла его руку, и в то мгновение, когда я это сделала, я ощутила, как что-то пронзило мне сердце. «Взаимно, мистер Монтгомери» пролепетала я. Он снова пожал мне руку. Те бабочки, что порхали внутри меня, когда я впервые увидела его, теперь роились тучей, умоляя выпустить их на волю. Я попыталась запихнуть все нежелательные чувства как можно глубже, насколько то было возможно. «Пожалуйста, зовите меня Синклер», я кивнула. «Что ж, пусть будет Синклер». Он задержал мою руку в своей чуть дольше, чем нужно, По крайней мере, этих мгновений хватило, чтобы Уэс посмотрел на нас с подозрением. Я бы солгала, скажи я вам, что мое сердце не забилось быстрее. Я поспешила отдернуть руку и открыла дверь со стороны водителя, но Уэс не дал мне сесть за руль. «Поведу я, но твоя машина, я заберу ее позже». Его глаза были мертвы, как будто его покинули все эмоции. Ушла сама его жизнь, он был зол, «Мне же совершенно не хотелось ссориться с ним снова. Вокруг нас были люди, и если ссориться, то наедине, а не у всех на виду». Я села с пассажирской стороны. Дверь за мной со стуком захлопнулась. ОС молча смотрел прямо перед собой. Затем повернул ключ зажигания. Несколько кварталов мы ехали молча. Ни радио, ни разговоров. Я попробовала опустить окно, просто чтобы услышать ветер, хоть какой-нибудь звук. Но он его закрыл. Мы остановились на красный свет, и Уэс, наконец, повернулся ко мне. «Что, черт возьми, это было? Ты о чем? Ты раньше встречалась с Синклером?» «Что?» — я нахмурилась. «Нет, никогда». Уэс мрачно рассмеялся. От его смеха у меня по спине побежали мурашки. «Не лги!» «Нет!» — светофор загорелся зеленым. Буквально вжав педаль газа в пол, Уэс резко взял с места. Двигатель взревел. Я взглянула на спидометр. Машина разогналась до 55 миль в час. «Ты мне с ним изменяешь?» У меня отвисла челюсть. «Как он мог такое подумать?» «Нет!» Я посмотрела на спидометр. «65 миль!» Я испугалась, что он сейчас совершит какую-нибудь глупость. Лжешь. Я обеими руками схватилась за ремень безопасности. «Неправда! Я впервые его вижу!» «Так я тебе и поверил!» Уэс недобро посмотрел на меня. «Сама знаешь, как он пялился на тебя!» «Уэс!» «Как можно спокойнее, — сказала я. Следи за дорогой!» «Не говори мне, что делать!» — крикнул он. Он был вне себя от гнева и не владел собой. Я понятия не имела, что творилось в его голове. Я знала одно. В таком состоянии он способен на все. Впереди был мост. Я уже видела, как мы срываемся с него. Самосохранение заставило меня отреагировать. Я сглотнула застрявший в горле комок и коснулась его руки. «Я люблю только тебя, Уэс», — сказала я самым нежным голосом. «Так что помедленнее, ладно?» Он стиснул зубы, и я подумала, что он будет и дальше игнорировать меня, — Но потом внезапно он нажал на педаль тормоза. Взвизгнули шины. Меня швырнуло вперед. Мое лицо оказалось всего в нескольких дюймах от приборной панели. Но ремень безопасности дернул меня назад. Тяжело дыша, я обернулась. Ехавший сзади, автомобиль погудел и объехал нас. Я хотела выйти, остановить эту машину и попросить водителя, случайного незнакомца, помочь мне. В этот момент это казалось мне единственным спасением. Уэс рассмеялся. Громким искренним смехом, как будто моя реакция его и впрямь рассмешила. Не веря своим глазам, я посмотрела на него. Но затем его смех оборвался, и он улыбнулся, как будто я была самым важным человеком в его жизни. «Не хочешь есть?» «Лично я умираю с голоду!» Я растерянно заморгала. Как он мог перескочить?» «От нуля до шестидесяти, а затем вновь к нулю!» «Что только что произошло?» «Ты о чём?» Я большим пальцем указала себе за спину. «Там все эти обвинения в измене!» «Ты имеешь в виду разговор? Ты о нём?» Это не был разговор. До убийства-самоубийства оставались считанные секунды. Неужели он не осознавал, что я на грани? Внутри меня всё кипело». Одну секунду я защищалась, в следующую вся моя жизнь промелькнула перед моими глазами, а потом ничего. Моё сердце продолжало биться, как бешеное, не желая успокаиваться, как будто выходка Уэса оставила его в постоянном страхе. «Итак, что ты скажешь?» Я медленно повернулась к Уэсу. «Насчёт чего?» «Насчёт ужина!» Я сглотнула комок и посмотрела в окно. «Отличная идея!» «Значит, ужин». Я не была голодна, но не собиралась ему это говорить. Оэс развернулся, чтобы поехать обратно в город. Меня продолжало бить дрожь. Он потянулся через приборную доску, его рука обхватила мое колено. Он улыбнулся мне той самой улыбкой, которая влюбила меня в него. «Я люблю тебя», — сказал он. «Думаю, он верил в то, что сказал. Думаю, он считал, что это любовь». На красном свете он поёрзал на сиденье и посмотрел на меня. «Только не играй со мной в игры, Виктория!» Свободной рукой он сжал мой подбородок. Подушечка его большого пальца коснулась моей щеки, и я вздрогнула. Он придвинулся ещё ближе, и наши губы почти соприкоснулись. Его следующие слова прозвучали мягко и вместе с тем как угроза. «Ты каждый раз будешь проигрывать!» Потом он поцеловал меня. Я не сопротивлялась. Мое сердце отказывалось верить, что я вышла замуж за чудовище.